Менты, планшетово передернуло, ненавижу проклятых недоносков. Да ладно, не типишуй, смехнулся Бандора. Корочь какой-то вот зацепил на набережной. К примеру, мажоры из банка и, ну ты понял, прямо в салоне горючат. Мням, мням, мням, еще, еще, еще. Мажоры, заскрипел зубами планшетов, ненавижу сыраных мажоров. Это потому, что ты им завидуешь у них и бабки и баба а у тебя одна дырка под хвостом в вот ему сейчас девушка отструча баксов за двадцать это по минимуму он пюрушки отручит галупом домой а у евроремонт а там жена у камина томится ах да я так скучала а он ей ах дорогая я так устал так устал и давай наоборот суишь жрать не успел планшетов прокомментировать сказанное как со стороны прищалов донесся приглушенный шум мотора В свете приближающихся фар приятели разглядели тюмный силуэт за рулем «Пежо». Там действительно сидел человек, но он был один. Вскоре длинный черный «Мерседес» выкатился на перекресток, и иномарки стали борт в борт, как теплоходы у причала. «Круппа поддержки?» — высказал предположение планшета. «У девушки не было сдачи, и мажор вызвал подкрепление». Или это инкассация? Все по закону, усекаешь, чувак. Но в Европе или нет, выручку, до копейки в банк». Пока приятели перебрасывались фратами, «Мерседес» медленно сдал задом и построился за кормой «Пижо». Хлопнули дверцы, водитель пыжика пересел в салон Мерина. «Это уже серьезно, чувак». «Мандура» проверил в кармане «Браунинг». «Хватит трепаться. Похоже, скоро пойдет жара». «Ну, докладывай обстановку, Володя!» — сказал украинский едва майор Турбо плюхнулся на сиденье. Вместе с майором в салон ворвался студеный Днепровский воздух, в котором корожили снежинки. Под пристальным взглядом полковника майор тщательно отряхнул обувь. Взгляд говорил, что куврики в «Мерседесе» не казенная. Пока все тихо, Сергей Михайлович. Женщина прибыла в 20.05. У двери ее какой-то тип ожидался, Подозрительный. вордю Никак нет, Сергей Михайлович. На компьютерного червя похож. Заросший такой в смысле потлатый. С бородкой как козла бяшки, С испаньолкой? Так точно, Сергей Михайлович. вот такое. Вместе зашли в подъезд. Что в доме? Спросил полковник. Фирма. Турба вытянул сигарету и глянул на шефа за разрешением. «Кури!» — буркнул украинский, выдвинул бортовую пепельницу. «Видите, Сергей Михайлович, на третьем этаже окна светятся, лампы дневного света и жалюзи однотипные. Там, значит, и сидят где наших бойцов расставил, поинтересовался украинский и наполовину опустил стекло. Турбо доложил диспозицию. Первая оперативная машина, темно-синяя «Жигули», находилась неподалеку, в хвосте колонны припаркованных на ночь автомобилей, на случай, если они на набережную рванут. — пояснил Торба. По окрестностям пробежались, перебил полковник. В разговоре мило упомянула проблемы, возникшие у конвертальщиков после вмешательства СБУ, и Сергей Михайлович ждал неприятности отовсюду. «Да о чем говорить? В любой тачке любая сволочь свободно может засесть. И СБУшники, и бандиты, да Так тут понимаешь угодно!» «Все чисто», — доложил Турба. «Вторую машину с оперативниками он разместил кварталом севернее, на углу Братской и Ильинской. Впрочем, квартали на подоле миниатюрные, так что и до них было рукой подать. Еще бы и носогайдачного заслона поставить», — вздохнул Украинский. чтобы уж наверняка, как в крысоловке». Но поскольку силы группы захвата ограничивались самыми надежными сотрудниками, А лишнего шума поднимать не хотелось. Численное превосходство пришлось закладь в эшерту скрытности и довольствоваться тем, что есть. «Ничего-ничего!» — подбадривал себя Украинский. И еще генералиссим Суворов учил бить не числом, а умением. Мы и сами с усами. Следователи с близнецом не принимали участия в операции. На них Украинский возложил иную, самую деликатную задачу — На случай, что столкновение с СБУ, он заготовил отдельную легенду, согласно которой Милой Сергеевной приходилось пожертвовать. Благо, а она об этом не знала. «Все как в бою, сынки!» — это была фраза из любимого полковником ответного хода с участием капитана Тарасова и прапорщика Валентира. «Все как в бою!» «Протасова в без проблем возьмем!» — думал он, потирая руки. «Слушай, мне Рэмбо нашелся! Каждая Рэмбо из себя корчит, пока дубинкой по почкам не дали. Да носом, ну, понимаешь, в асфальт!» «Сергей Михайлович, кажется, наша клиентка», — сказал Торба, выбрасывая сигарету. Украинский повернул голову, не узнал Милу Сергеевну. «Пересчитывать деньги — утомительное занятие!» В особенности, если они пока не ваши, а счетной машинке под руку не оказалось. Пока Мила корпела за столом, заваленным долларами в банковских упаковках, Паша помалкивал и смотрел в окно. Больше в комнате никого не было, но из соседнего кабинета доносилось непрерывное жужжание маточного принтера. Там распечатывали документы. Ну, кажется, все. Мила подняла глаза от стола. Последняя пачка из десяти тысяч долларов исчезла в спортивной сумке. Вжикнула застегиваемая молния. «Кофейку?» — предложил Паша. «Да, пожалуй, не помешает. Вас встретят?» — забеспокоился Павел, вооружаясь банкой, не с кафе и чашками. Мела утвердительно кивнула. «Причем гораздо больше людей, чем ты можешь себе представить», — подумала она. «Так вы, если что, подождите здесь, Кто с такими деньгами». «Кто знает!» — Мила прищурилась. «Спасибо, что не купоны, а то мы пришлось грузчиков нанимать». Это да точно!» — согласился Павел и поставил перед ней чашку. «Что-то у меня шея разболелась», — добавил он, поринявшись массировать мышцы чуть пониже затылка. «Это у тебя из-за погоды», — Мила сделала пару глотков. «Ты просквозила где-то». Скорей от сидящей работы, целый день перед монитором. Попроси жену, пусть на ночь согревающим кремом натрет, посоветовала госпожа Кларчук, вешая сумку через плечо. Утром будешь как новенький. Ну, я пошла, я провожу. А они вместе вышли на леченую площадку. Извините, если что не так, сказал Павел, вызывая лифт. Бывает, кивнула Мила. Я тоже утром погорячилась. Пока. До свидания, попрощался паш. Как только кабина остановилась на первом этаже, Мила Сергеевна вместо того, чтобы выйти на улицу, повернула в противоположную сторону. Забранная сеткой арабицей шахта и первый пролет лестницы образовывали узкую щель, по традиции заставленную хламом, расстегнув боковой карман сумки. Госпожа Кларчук извлекла ее сумку-близняшку, сложенную в четверо, достала полиэтиленовый пакет и набила старыми газетами, распаковав одну за другой несколько пачек с долларами. Аккуратно выложил их тонким слоем поверх макулатуры, придирчиво оглядела работой и осталась довольна результатом. «Теряем в малом, выигрываем в большом. Это должно быть еще конфуций придумал», — напевала Мила, действуя с какой-то болезненной поспешностью. Засунув сумку с деньгами подальше загороды мусора, она подхватила куклу и, наконец, покинула парадное. Улица встретила ее хороводом снежинок. Мостовую укрыл тонкий, как простыня покров. Вокруг не было ни души. Дома с посеребренными крыхами походили на иллюстрацию к сказкам Андерсена. Мила огляделась. Кажется, узнала Мерседес Украинского в паре десятков метров от парадного. Снежинки покалывали щуки. Мила звонко чихнула. «Апчи! что мне теперь прикажете делать подумала она стоять тут до утра превращаясь в сосульку ч это чего то протасов не успела она закончить мысль как с братской донесся звук приближающейся машины клег как помине губы искривила нервная улыбка больше напоминающая о Мила покрыла половину расстояния до перекрестка, и теперь стало хорошо видно, что это желтая тройка с черными дверцами и крыльями. Водитель сбросил скорость, мигнул фарами. Госпожа Кларчук помахала в ответ и шагнула с тротуара на брусчатку.